Глава шестьдесят «Полагаю, с моей стороны будет не слишком разумно бросать вызов столь могущественному противнику здесь, в средоточии его власти», сказала Тара Чейн. «Кроме того, он вас узнает, несомненно. А тот послушник назвал его магистром. Верно, это плохо». Титул означал, что помимо работы со звучным названием Наш человек имел право пользоваться магией в структуре, довольно прохладно относившись к чародеям и колдунам. Проверику Проверю-ка я лучше лошадей, — сказала Тара Чейн. — Здравая мысль. Каштанка вряд ли справится с целеустремленной бандой конокрадов. Я побуду здесь. Давненько не исповедовался. К исповедальням никто не подходил. Только две последние проявили признаки, Наличие священника. Отличная идея. Тара Чейн схватила меня за правое ухо и дернула. Я попытался отпрянуть, понятия не имея, что она затеяла. «Не дергайся. Ты ведь хочешь слышать?» Она пробормотала что-то резко мелодичное, дернула за ухо еще раз, потом сунула внутрь мизинец. «Я высококвалифицированный профессионал. Я терпел». Продержится около... Четверти часа. Слух в моем правом ухе внезапно десятикратно обострился. Это было невероятно и неудобно, поскольку теперь я слышал тишайший скрип и скрежет в радиусе дюжины миль. В том числе пердеж блох каштанки. Придется быстро приспособиться, иначе я не смогу воспользоваться этим преимуществом. Я задал вопрос. Ответа не последовало. Тара Чейн исчезла. А ведь только что стояла слева. Я не услышал, как она ушла. Интригующе. Шепчущие голоса доносились до меня с той стороны, куда удалился зазывало. Ноги шаркали по известняку. Я задумался, почему строители не использовали более стойкий камень, раз уж ожидался столь оживленный пешеходный трафик. Я забрался на место священника, в восповедальню, в нескольких дверях от той, которая предположительно работала. Заглянуть внутрь было непросто. Выглянуть наружу тоже нелегко. В кабинке воняло дешевым вином и мочой. Отвратительно, но по большому счету банально. Не каждый священник способен стойко вынести всю ту грязь, что приходится выслушивать. Уникальных грехов мало. Не время философствовать, Гаррет. «Время действовать! Обратиться вслух!» «И они ушли!» — сказал, встретивший нас, зазывала. «Обмануть твой острый глаз невозможно, не!» «Не нужно издеваться надо мной, сэр!» «Не нужно, но...» «Приношу свои извинения, ты прав. Ты лишь выполнял свою работу. Судя по всему, эти люди дали не больше поводов для подозрений, чем обычные бездомные» в конце концов именно ради бездомных мы здесь и находимся мне показалось это напоминало сарказм я нашел положение из которого открывался лучший обзор достаточно хорошо разглядел человека чтобы понять что он не тот кого мы надеялись отыскать. он был моложе и смуглее а под дикой шевелюрой курчавых черных волос в которых только начала проглядывать седина не наблюдалось огромного выроста. Нахмурившись, человек медленно повернулся вокруг своей оси. На исповедальних его взгляд не задержался. «Любопытно, не? Весьма любопытно. Интересно, кто они были? Возможно, нежелательные посетители?» Зазывало выдал описание, которому зааплодировал бы сам покойник, и сопроводил его неожиданным анализом. Женщина была старше, чем пыталась казаться, и считала себя важной шишкой, но хотела это скрыть. Аристократия. Не совсем то, но присутствовал определенный уровень самоуверенности. Значит, холм. Вероятно. Однако не столь очевидный, как обычно. А мужчина? Ничтожество. Не читай ей. Тяжелый случай но не телохранитель. Плохо одет и неухожен. — Значит, одинокий. Ее любовник? — Нет. Он в этой паре был за главного, хотя изображал тупицу. Проявлял больше бдительности, чем казалось на первый взгляд. — Сыщик гвардии. — Тайная полиция? — Возможно. Но с чего им интересоваться магистром Безмой? — Действительно. — С чего? Я попытался разглядеть его получше. Тон парни говорил сам за себя. Вопрос был риторическим для спрашивавшего, но конкретным для послушника. Я поискал в голове описание мужчины, сопровождавшего старика с бородавкой, магистра Безмо, в Дивных Диковинах и у Тривиаса Смита. Никто его не запомнил. Бородавка отвлекла внимание всех сторонних наблюдателей. Я порылся в картинках, которые передал мне покойник. Даже равнодушный свидетель может заметить нечто полезное. Да, кое-что они заметили, но недостаточно. Точнее, достаточно, чтобы я начал подозревать, что этот персонаж не был тогда с Безмой. Иди на улицу и посмотри, не удастся ли напасть на их след. Велел он не Судя по тону, он считал, что мы вряд ли ушли далеко. «Надень шляпу, чтобы алмаз тебя видел». «Считаете их шпионами?» «Мы выясним это, если сможем». «Конечно. Чем больше я думаю о том парне, тем более жутким он мне кажется. У него были волчьи глаза. Словно за дружелюбным глупцом скрывался кто-то, желающий причинять боль». «Ты...» Славишься своей проницательностью, Ние. За это мы тебя и держим. Возможно, ты прав. Мне следует задуматься, почему этот человек и его подруга интересовались магистром Безмой. Ниэя хотел развить мысль. Его спутника это не интересовало. Надевай шляпу и выметайся, Ние. Да, сэр, уже иду, сэр. Он ни разу не назвал его по имени. А я так надеялся. Неея прошаркал к тому месту, где встречал посетителей. Достал желтую шляпу с обвисшими полями, такую яркую, что она, должно быть, светилась в темноте. Создавший подобную краску, гений достоин восхищения. На несколько секунд я утратил интерес к окружающему миру, задумавшись над этим вопросом. Из чего ее получали? Как использовали? Неея покинул собор. Я не сомневался, что он быстро обнаружит Тару Чейн. Она не пыталась спрятаться. Вероятно, вернулась к той скамейке. А почему бы и нет? Боснией расхаживал взад-вперед. Он оживленно беседовал сам с собой, но слишком тихо. И даже с моим усиленным слухом я мог разобрать лишь одно слово из пяти. Кроме того, он говорил не на местном карентийском. Использовал либо литургический язык, либо какой-то иностранный, возможно, первый. Слова оказались смутно знакомыми. В детстве отлично понимаешь, что в реальном мире никогда не будешь пользоваться мертвыми языками или прочей религиозной тягомутиной. Я терял терпение, хотел выбраться наружу, хотел убедиться, что лунная гниль не провалилась в неожиданно глубокий омут.